«Я себя не люблю. У меня очень низкая самооценка». Бывает такое, что самооценка упала настолько низко, что человек относится к себе не то, что плохо, а хуже некуда. Он настолько себя не любит, что если бы у него обнаружили смертельную болезнь, он бы воспринял эту новость с улыбкой на лице. Это тяжелый случай. Здесь просто необходима помощь специалиста. Мы уже выяснили, что мы не любим самих себя, потому что в свое время нас недолюбили родители. Они не дали нам того важного ощущения безопасности, доверия к миру, чувства, что нас можно любить безусловно за то, что мы есть. Зачастую эти родительские ошибки сопровождаются еще и критикой. Ты все делаешь не так, ты ничего не умеешь, у тебя руки не из того места растут. Сосед Георгий лучше тебя, бери пример. В общем-то сосед Георгий ни в чем не виноват, просто он должен был быть лучшим для своего родителя, а мы для своего. Это порождает неуверенность в себе, из-за этого страдает наша самооценка. Мы сомневаемся в себе, потому что в нас сомневаются родители. Мы всегда были недостаточно хороши для них, потому, разумеется, мы недостаточно хороши для самих себя. К слову, хочу рассказать об одном интересном эксперименте, связанном с водой. Масару Эмото, японский следователь энергии, направил все свои силы, чтобы доказать или опровергнуть силу влияния человеческих эмоций и мыслей на обыкновенную воду. Изначально Масаро выявил, что вода из различных источников при замерзании образует кристаллы разных форм. Он подметил закономерность. В местах, удаленных от всех благ цивилизации, кристаллы образуются более идеальной формы, в отличие от кристаллов воды, взятые из источников в больших городах. В ходе исследований по влиянию человеческих эмоций на воду он заключил следующее. Кристаллы, добытые из воды, на которую влияли такие человеческие эмоции, как любовь и благодарность, принимали восхитительную и симметричную форму. Чего не скажешь о кристаллах, добытых под воздействием таких человеческих эмоций, как гнев, злость, печаль. Они были некрасивыми, уродливых форм. Даже музыка влияла на вид кристалла. Классическая музыка рождала кристаллы совершенных, изящных форм, а тяжелая музыка, наоборот, делала их несовершенными и причудливыми. Мы как вода. Но не будем кричать на гром, если не любим грозу. Что случилось, то случилось, и мы ничего не можем изменить, но нужно жить дальше. Более того, жить лучше, чем раньше. Что же мы для этого делаем? Первое. Принимаем себя полностью. Со всеми своими недостатками и достоинствами. Это основа из основ. Принять себя таким, какой ты есть. Второе. Пробуждаем любовь к себе. Пытаемся полюбить себя безусловно. Да, мы не идеальны, несовершенны, у каждого из нас есть то, чем мы гордимся и то, за что нам очень стыдно. У всех так. Идеальность – это условность, это относительность. Полюбить себя – значит стать для себя лучшим другом и не искать в каждом встреченном на своем пути руку спасения. Когда мы любим себя, мы не нуждаемся в чужой руке, но можем подать руку другому. У нас есть на это силы. Третье. Искореняем сильную зависимость от мнения окружающих. Всем угодить невозможно. Даже если вы будете в какой-то степени для всех удобными, все равно рано или поздно найдется тот, кто раскритикует вашу удобность. Скажет: ты слишком удобен для меня, и это делает тебя для меня неудобным. Низкая самооценка всегда следствие того, что человек не имеет о себе четкого мнения, или же это мнение резко негативное. Простой пример. Мужчине с низкой самооценкой сказали, что ему не идет галстук. На следующий день он приходит либо в другом галстуке, либо вообще перестает носить этот предмет одежды, потому что им очень важно выглядеть так, как хочется его окружению. Надо перестать стараться быть удобным для окружающих. Почему вы должны быть удобными для них, а не они для вас? Чем они лучше вас? Перечислите все пункты, почему они имеют право быть такими, какие есть, со всеми своими недостатками и достоинствами, а вы нет. Четвертое. Концентрируемся на достоинствах. На всех своих сильных сторонах. И на этом основании начинаем себя уважать. Вы прекрасно играете на гитаре? Отлично. Почаще берите ее в руки в присутствии других людей. Можете даже попробовать кого-то научить играть, сделать доброе дело. Это повышает самооценку. Это окрыляет возможность помочь тому, кто в этом нуждается. Вы ходите в спортзал уже несколько лет и точно знаете, как накачать мышцы в той или иной области? Вы специалист по правильному питанию? Вы знаете, каким методом можно сбросить килограммы, а каким прибавить мышечную массу? Замечательно. Помогайте советом тому, кто в нем нуждается. Расскажите об этом. Поделитесь своим богатым опытом. Я уверен, что у каждого человека есть сильные стороны, которые он в себе развил. И это повод для уважения. Это возможность сделать... Жест внимания постороннему человеку – попытаться помочь ему стать чуточку лучше, подкачаннее, талантливее. Пятое. Думать о себе только хорошее и избавляться от самокритики. Когда нас долгое время критикуют, мы и сами начинаем себя критиковать. Это ни к чему хорошему не ведет, напротив, только уничтожает нашу самооценку. Но, к примеру, в профессиональной сфере самокритика в умеренной дозе нужна. А вот я некрасивый, у меня неровный нос, большие уши и короткие ноги – это лишь укореняет в нас мысль, что мы ничтожны. В таком случае мнение любого случайного прохожего о нас, если оно плохое, будет чрезвычайно важным и болезненным. Я красивый, у меня самый красивый нос, самые голубые глаза и замечательный голос. Вот так уже лучше. Я хочу сказать искренне от души, что в большинстве своем Всем глубоко плевать, кто мы, что мы, как мы выглядим, какие у нас уши и нос. Лишь бы были чем-то полезны, лишь бы была от нас какая-то польза. Возможно, звучит немного цинично, но чем дольше живут, тем больше это замечаю. К примеру, некий Виктор в глазах общества может запросто оправдать любой свой недостаток тем, что всегда собирает людей и организовывает вечеринки, походы на природу, поездки в другие города. Он полезен в коллективе, и ему спокойно простят то, что у него больной зуб и дурно пахнет изо рта во время разговора. К слову, то же самое уже не простят некоему Артуру, который всегда в стороне, но с боится высунуть дальше мониторы и совершенно не интересуется жизнью коллектива. Его назовут смердящим и могут даже со временем объявить бойкот. Зачем вам нужна в коллективе белая ворона? Никто не будет разбираться в том, что у человека заниженная самооценка. что он стыдится себя, чувствует себя недостойным, даже просто общаться с людьми. Его убедили, что он не такой. Его раскритиковали столько раз за жизнь, что он готов сидеть тише воды ниже травы, лишь бы на него не обращали внимания, лишь бы его не замечали. Но для коллектива он белая ворона, от него никакой пользы. Его даже в какой-то степени побаиваются. Вот так. Очень важно принять себя таким, каков ты есть, и не позволять чужой критике разрушать мнение о самом себе. Нужно любить и уважать себя настолько, чтобы спокойно вычеркивать неподходящих людей из своей жизни, не пытаясь их понять, подстроиться, переделать себя. Пусть они, если им это нужно, подстраиваются и делают себя удобными для вас. Вы ничем не хуже. Навязчивость все портит, или как упустить человека, который нравится? Сейчас я хочу затронуть еще одну интересную тему – тему человеческой навязчивости. Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни бывал в такой неприятной ситуации, когда навязывал себя другому человеку. Человеку, в котором был искренне заинтересован, с которым, возможно, видел свое будущее. Но по тем или иным обстоятельствам дальнейшие отношения с ним почему-то не складывались. Приведу один пример. Молодой человек познакомился с девушкой в кафе. Они весело общались за чашечкой кофе, девушка была красивой, с лучезарной улыбкой, ее глаза выражали заинтересованность в собеседнике. Он это почувствовал и назначил еще одну встречу на следующий день. Девушка согласилась, они обменялись номерами телефонов, допили свой кофе и на приятной ноте расстались. Он ей начал звонить буквально каждый час. Завалил ее десятками сообщений. Молодой человек открыл в себе задатки поэта, писателя и комика. У него внутри жар, он хочет завоевать эту девушку. Он мечтает с ней встретиться еще раз. Подошел день встречи. Девушка позвонила и сказала, что у нее не получается сегодня, но, возможно, получится в выходные. Юноша не сдался и принялся острочить сообщения с удвоенной силой. Причем на них она отвечала не сразу, а постепенно, на протяжении дня иногда вообще не отвечала. Но молодой человек уже жил этой прекрасной особой. Он каждую минуту проверял, нет ли от нее сообщения, звонил ей больше десятка раз на день, и в какой-то момент она перестала брать трубку. и отвечать на любой отправленный им текст. Он понял, что совершил ошибку. Но в чем именно ошибка? В том, что он был чрезмерно навязчивым? Или в том, что недостаточно нравился девушке, раз она нашла себе занятие интереснее, чем встречи с ним? Возможно, и в том, и в другом. Но чего действительно молодому человеку делать не стоило, это навязывать себя каждый день час за часом. Стоило занять свое свободное время чем-то другим и выдержать небольшую паузу. Когда навязываешься человеку, просишь его встретиться, найти время для тебя, даже если человек сказал, что он занят и не может, не нужно его умолять перенести свои планы, что-то предпринять, это не норма, это отталкивает. Мы ставим человека в неудобное положение, и он станет ассоциировать нас с назойливостью и душевным дискомфортом, даже если вы человеку очень нравились изначально. Зачастую это проблема молодых, так как многие зрелые люди не играют в эти игры. Не навязываются, потому что ценят себя, они самодостаточны. Они сильные личности и не станут себя кому-то предлагать. Нет времени на меня? Прекрасно, спасибо за откровенность, я в свою очередь тоже не стану тратить свое время. Да и взрослые самодостаточные женщины зачастую не оставляют шансов тем, кто им не понравился. Ибо понимают, что это бессмысленно, пустая трата времени. Они не дадут свой номер из вежливости, из жалости или по доброте душевной. У таких людей совсем другие игры. Самое важное в начале негласных отношений, когда между вами только зажглась искра симпатии, позволить каждому из вас сделать шаг навстречу друг другу. Это важно. Не нужно так. Я сделаю сто шагов, стой на месте. Хотя некоторым женщинам это, безусловно, нравится. Шаг я, шаг ты. Два шага я, два шага ты. Конечно, нужно смотреть по ситуации. Но если чувствуете, что уже навязываетесь, если ощущаете, что этим вы ставите себя в неприятное положение, тогда стойте на месте и ждите шага навстречу. Если вас заинтересованы, этот шаг последует. Если не очень заинтересованы, тогда спустя какое-то время можете сделать еще один шаг. Но если после него ничего не случится в ответ, тогда возвращайтесь к себе и идите дальше своей дорогой. Шаг ты, шаг я. И так до того дня, когда мы перестанем считать наши шаги. Кто я? Зачем я живу? Я человек, который достоин любви. Я могу дарить свою любовь просто так, потому что я люблю. Я осознанный человек и никогда не спутаю любовь с нездоровой зависимостью. Зависимость сама по себе не может быть формой любви. Потому что когда любишь по-настоящему, ты не чувствуешь привязанности, ты не прирастаешь к человеку, ты просто наслаждаешься и восхищаешься им. Любовь не управляет, у нее нет такого свойства. Любовь делает меня абсолютно свободным, любя я живу. Не любя, я тоже живу. Я могу быть счастлив и любя, и не любя примерно равноценно. Просто не любя человека, я влюблюсь в работу и посвящу всю свою страсть, все свое желание и восхищение ей. Если мне разобьет сердце, я переживу. Это будет трудно, но я справлюсь. Если меня предаст самый важный человек в моей жизни, я переживу. Это будет невыносимо, но я не погибну и со временем снова дам шанс другому человеку. Я пилот самолета, в котором нахожусь я и мои близкие люди. Если самолет разобьется, умру только я. Все остальные уцелеют. Я не могу быть смыслом чьей-то жизни, равно как никто другой не может быть смыслом моей жизни. Смысл жизни в самой жизни. Важно научиться понимать, когда ты счастлив. и делать так, чтобы быть счастливым как можно дольше. Важно уходить от людей, которые делают нашу жизнь сложной, а нас несчастными. Важно быть собой, кайфовать от того, кто ты есть. Цените себя, любите себя, уважайте себя. Суть всей этой аудиокниги, пожалуй, всего в одном предложении. Если ко мне относятся плохо, значит, я позволяю так к себе относиться. Великое счастье для любого родителя видеть счастливого ребенка, который в полной мере доволен своей жизнью. Наша задача, безусловно, любить наших детей, восхищаться ими и поддерживать их в любом начинании. Наша миссия – вырастить нормальных, полноценных людей, которые будут вступать в здоровые отношения со здоровыми людьми. Если мы взрослые, недолюбленные дети, наша задача – полюбить себя и собрать себя заново. Любовь не должна ассоциироваться со страданиями, болью и разочарованием. Это не любовь. Это больная привязанность. Это болезнь. Любовь – это свет, любовь – это Бог. Любовь – это состояние полной свободы. Люблю вас. <музыка> Читал Алексей Донков